если тебе так нравилась армейская служба то зачем ты ее бросил спросил дяутай да я дал промашку вот и пришлось уносить ноги хмуро отозвался капрал по двое по трое в зале стали собираться нищие в вонючих лохмотьях капрал и лысач занялись расчетами В комнате стало не продохнуть. К тому же Дзяо Тай стал опасаться, что в любую минуту мог появиться старик, продавший ему драгоценности, и он решил прогуляться. Снаружи все еще было душно и висел туман. Дзяо Тай подумал, что возле реки будет прохладнее и направился по одной из сбегавших вниз улиц. Проблуждав некоторое время, он вышел к Карочному мосту. Он добрался до самой высокой его части и облокотился о мраморную балюстраду. Внизу с ревом неслась темная вода, бурля и пенис вокруг острых камней. Дзяо Тай задумчиво следил за бегом стремительного потока, образующего водовороты, и полной грудью вдыхал прохладный воздух. Прохожих было немного. Эта часть города, по-видимому, была заселена людьми состоятельными. На правом берегу он заметил ряд роскошных строений. По левому шла длинная зубчатая стена с внушительными воротами. Военный гарнизон. Ветра не было, и пестрые полотнища знамен висели неподвижно. Неслышные в своих войлочных туфлях по мосту к Дзяо Таю крадучись двинулись двое бродяг. Однако, подойдя поближе, они разочарованно взглянули друг на друга и, решив, что с этим верзилой лучше не связываться, прошли мимо. Дзяо Тай размышлял, как бы убить время. Он попытался было выяснить, что на уме у судьи Но вскоре понял, что это безнадежно. К тому же он был уверен, что Ди так и так посвятит его в свой замысел, когда сочтет это необходимым. Он сплюнул в реку. Во рту все еще ощущался едкий привкус гостиничного вина. Дзяо тоскливо подумал о своих приятелях, оставшихся в Пенлае, советнике Хуни и Мажуни. «Нибо сидят себе». Распевают в Венцовых излюбленном месте гостиницы с пышным названием «Лужайка девяти цветов». Если только мажун не волочится за очередной девчонкой. К слову сказать, он бы и сам сейчас не прочь заняться тем же. Правда, на этот счет у Циаутая были свои принципы. Бордели он недолюбливал. Со вздохом он решил возвращаться в гостиницу. Он спустился с моста и сначала пошел вдоль берега. В какой-то момент ему показалось, будто за ним следят. Он отбросил эту мысль, ведь гуньшань шань теперь вроде как их союзник. Вскоре Дзяо Тай свернул на одну из боковых улиц, идущих в южном направлении. Его внимание привлекло открытое окно зажиточного дома. Здание стояло чуть в глубине и было обнесено бамбуковой оградой. Он поднялся на цыпочки и заглянул через забор. Любопытно, кто это бодрствует в такой поздний час? Ему стала видна часть богато убранной комнаты, ярко освещенной двумя свечами в серебряных подсвечниках. Они стояли на туалетном столике, и их свет падал на фигуру женщины. Стоя перед зеркалом в прозрачном белом одеянии, она причесывала волосы. Поскольку Дзяо было доподлинно известно, что ни одна порядочная женщина не станет себя выставлять напоказ, то он решил, что видит перед собой богатую куртизанку в ее собственном доме. То, что он видел, ему понравилось. Лет тридцати, с соблазнительными округлыми формами. Женщина зрелая, знающая толк в любовных забавах, как раз в его вкусе. Дзяо Тай досадливо покрутил усы, и еще раз подумал, как неплохо было бы сейчас поразвлечься. Настроение для этого у него было самое подходящее. С другой стороны, она явно была куртизанкой высокого разряда, и даже если предположить, что она согласится его осчастливить, возникнет проблема оплаты. В рукаве у него оставалось всего две связки медиков, а, как он полагал, удовольствие будет стоить ему не менее пяти связок, а может и целый брусок серебра — «Правда, есть и другой путь — познакомиться и договориться на следующий вечер». «Ладно, попытка не пытка», — решил, наконец, Дзяутай. Он отворил калитку, пересек небольшой, но очень изящный садик и стукнул в черную лаковую дверь. Дверь открыла та самая женщина. У нее вырвалось удивленное восклицание, и она тут же в легком смущении прикрыла лицо рукавом, Дяо ответил поклон и учтиво сказал. «Примите извинения, что потревожил вас в столь поздний час, сестрица. Я проходил мимо, увидел, как вы причесываетесь, и был сражен вашей красотой. Я подумала, что, может быть, вы позволите одинокому путнику немного отдохнуть и насладиться беседой с вами». Женщина явно находилась в нерешительности. Едва заметная морщинка — прорезала ее белый лоб. Она окинула его долгим взглядом с головы до ног, затем вдруг улыбнулась и любезно произнесла. «Я ожидала прихода другого человека. Поскольку, однако, он в назначенное время не явился, то так и быть, можете войти». «У меня и в мыслях не было нарушать ваш распорядок», поспешно сказал Дзяо -тай. «Я приду завтра». Ваш гость, возможно, еще явится, если только он не полный идиот. Женщина рассмеялась. С каждой минутой она казалась Дзяо Таю все более желанной. «Входите, входите», — сказала она. «Тем более, что вы привлекательны». Он проследовал за нею в комнату. Женщина предложила ему сесть и кокетливо попросила подождать, пока она сделает прическу. Дяо присел на табурет из раскрашенного фаянса. Он, с сожалением подумал о том, что ему крупно повезет, если он сумеет заручиться ее обещанием встретиться с ним хотя бы завтра или вообще когда-нибудь, потому что, судя по обстановке, это была очень дорогая куртизанка. Пол устилал толстый ковер, стены увешаны дорогими парчевыми гобеленами, а широкое ложе представляло собой целое сооружение из черного дерева с инкрустацией в виде маленьких перламутровых фигурок. Из оправленной в золото курильницы на туалетном столике поднимался дымок дорогих благовоний. Он крутил усы, взглядом знатока разглядывая ее гибкую спину и округлые бедра и следя за грациозными движениями белой руки, укладывавшей в прическу длинные шелковистые пряди. «Уверен, что у такой прелестной женщины должно быть красивое имя», — заметил он. «Имя?» — переспросила она, улыбаясь ему в зеркало. «Можете называть меня «Осенней розой». «Очень мило, но ни одно имя не способно передать вашей изысканной красоты». Она обернулась к нему с довольной улыбкой, присела на край постели, взяла со столика веер и томно обмахиваясь, поглядела на него оценивающим взглядом.